Первым делом Шатун приказал всем нам раздеться и вымыться грязью, для маскировки, как он объяснил. Яган, недовольно ворча, скинул трусы и, аккуратно свернув, зажал подмышкой. Я немежкой сбросил плащ, но Шатун, узрев мое бледное, худосочное, по местным меркам тело, немедленно отменил свое распоряжение. Затем мы тотчас выступили в путь. Трудности начались буквально сразу. Даже я, как выяснилось, не умел ходить по топим и торфяникам. А уж про яган и головастика, вся сознательная жизнь которых прошла на вершине, и говорить нечего. Гладкая, как обструганная доска равняга, это вам не зыбучие болота. Через каждые пять шагов кого-то из нас приходилось вытаскивать из трясины. «Если вы и дальше будете идти в таком темпе...» то никогда не доберетесь до занебника. Ступайте только в мои следы, ни единого шага в сторону. Вперед смотреть не обязательно, лучше смотрите себе под ноги. Постепенно характер местности стал меняться. Редкие пологие холмы, мутные речушки и заросли хилого кустарника, до этого хоть как-то разнообразившего пейзаж, исчезли окончательно уступив место плоской, безрадостной, залитой, стоячей водой пустоши. из ржавой, воняющей сероводородом жижи торчали только голые черные кочки до да стреловидной стебли какой-то травы. Огромные пузыри спухали то здесь, то там, и, лопаясь, обдавали нас брызгами грязи. Пласты тумана, колыхаясь, плыли слева и справа от нас. Туманом было небо над головой, Туман был впереди и сзади. Туманом была наша судьба. В стороне показалась стаи куцелапов. Пять или шесть особей. Каждый размером не меньше той, что увязалась за нами в лабиринте. Вот кто был здесь в своей родной стихии. Грациозно взлетая вверх, каждый из куцелапов находил свою кочку и, казалось, едва коснувшись ее задними лапами, вновь совершал плавный и легкий десятиметровый прыжок. Появляясь то с одной стороны, то с другой, они явно стягивали вокруг нас кольцо. Время было раннее, и, судя по всему, тварям не терпелось позавтракать. А у нас с собой не было никакого оружия, ни ножа, ни даже палки. Что-то не нравится мне, как они кружат вокруг. Ведь ты, Шатун, говорил, что куцелапы — существа трусливые. Так чего же они к нам лезут? Это они в одиночку трусливые, а кучей смелые. Значит, они нападут на нас? Обязательно. А как же нам поступить? Идти как шли. Шатун все время озирался по сторонам, словно высматривая что-то, хотя, на мой взгляд, кроме воды и кочек, вокруг ничего не было. Вся моя жизнь прошла в этих краях, и я знаю о них немало. Здесь меня не страшен ни зверь, ни человек. Даже ребенком я умел спасаться от куцелапов. Одинокого куцелапа губит трусость. Остаю наглость. Скоро вы в этом убедитесь. От куцелапов нас отделяло теперь каких-нибудь полсотни метров. С такого расстояния их можно было рассмотреть во всех подробностях. И надо признаться, эта помесь кенгуру и крокодила Своим видом отнюдь не ласкала наши взоры. «Все!» — крикнул нам шатун. «Стойте, где ставите!» «А сесть можно?» «Можно!» «Ты у нас вроде самый сообразительный! Чем отличается кочка, на которой я стою, а скажем, вон той?» «Чем отличается?» Я посмотрел указом направлений. «Та вроде размером побольше!» «Гляди лучше!» Подожди, подожди, я напряг зрение. Кажется, она движется. И действительно, кочка, на которую обратил мое внимание Шатун, вела себя довольно странно. Медленно, очень медленно она перемещалась в нашу сторону. Чтобы окончательно убедиться в этом, я засек ее местоположение относительно других кочек. И вскоре обнаружил, что не одна она здесь такая. Двигались многие кочки, Некоторые к нам, некоторые от нас. Иногда какая-нибудь слегка приподнимался из воды, сразу вырастая в размерах вдвое, а то и втрое. Сейчас начнется. Будьте готовы ко всему, но панике не поддавайтесь. кусы лапы до этого будто и не замечавшие нас, вдруг совершили резкий поворот на 90 градусов и легко, перелетая с кочки на кочку, перешли в наступление. Одна пара атаковала фронта две другие заходили с флангов. Понимая, что слова «шатун» имеют какой-то пока непонятный мне смысл, я внимательно наблюдал за странной кочкой, которая непременно должна была оказаться на пути одного из куцелапов. Однако крик ягана отвлек меня. Оба нападавших справа зверя исчезли, а на том месте, где им положено было находиться, вода словно кипела. Затем вскрикнул и Я перевел взгляд в его в сторону и успел увидеть, как кочка, который только что коснулся самой крупной из куцелапов, возможно, вожак, словно всосала его в себя, втянула целиком по самую макушку, и туда же сама канула в болото. Не прошло и минуты, как в поле нашего зрения не осталось ни единой зеленой гадины, да и кочек заметно поубавилось. Зато в глубине болота шла какая-то бурная деятельность. На поверхности воды крутились воронки, взлетали гейзеры, туда-сюда перекатывались волны. Кочка подо мной, надо надеяться, кочка обыкновенная, без всяких сюрпризов, содрогнулась. Спустя некоторое время раздался мощный чмокающий звук. И трясина извергла плотный зеленоватый ком размером с человеческую голову. Перемолотые кости, клыки, куски шкуры. Так повторилось еще пять раз. И болото успокоилось. «Я никуда не пойду. Буду здесь сидеть, пока не подохну». «Нам нечего бояться. Морду жирновника от обыкновенной кочки разве что дурак не отличит. Я нарочно завел вас самую середину стада. Тут нас и тысячи куцелапов не достать». «А жирновник это что такое? Живой он или не живой?» «А занебник живой?» «Живой, но не в такой степени, как мы с тобой». «Ну вот, а жирновник нечто среднее между зверем и растением. Ни глаз, ни лап у него нет, но жрать и двигаться может». «Слыхал я про таких тварей. Ни один наш полк они сожрали в свое время». «Идем дальше». Шатун легко перепрыгнул на ближайшую кочку. — Скоро мы выберемся на твердое место. Будет полегче. То, что Шату назвал твердым местом, оказалось мертвым, засохшим на корню лесом, затянутым пологом густой паутины и загроможденным гниющими древесными стволами. Но идти действительно стало легче. Какие-то насекомые погубили здесь всю растительность, пощадив только розовый, как свежее мясо, отталкивающего вида грибы. Под ногами потрескивал плотный ковер хрупких сероватых коконов. Еще больше таких коконов было на голых ветках деревьев, и все нет их паутины. В воздухе витал запах тления, гнили, запустения. Я тронул рукой ближайший пень, и мой палец легко вошел в трухлявую древесину. — Поосторожней! Здесь все отравлено. Занебников на нас долго сыпали всякую дрянь. От нее все живой передохло — птицы, белки, ящерицы. А вот древоточки-то наоборот расплодились. «А что с вами еще делать?» — огрызнулся Яган. «Вы нас в болотах топили, на жирновниках выводили, резали сонных. Сколько наших здесь полегло?» «Сидели бы у себя на вершине, были бы все живы и здоровы». — А о чем нам говорит дикий ты человек? Мы же вам добра желали, хотели, чтобы как люди жили. — Нам и в болоте неплохо. Откуда вам известно, что для нас хуже, а что лучше? — Потому что мы письмена знаем, а вы нет, — заявил Яган с таким видом, словно в этих словах содержался неоспоримый довод. — Потому что так Тимофей велел? Шатун только рукой махнул на это. «Друзья», — вмешался я, — «может быть, поговорим обо всем этом потом в более спокойном месте?» Сквозь редкий частокол голых, ободранных, сухостоин, на горизонте, чуть скрытой дымкой, уже виднелся серый, громадный, теряющийся в низких облаках ствол занебника. Меня мороз по коже пробрал, когда я представил себе Как нам придется карабкаться по этой почти отвесной стене,